Вывел себя, так что я ему даже всыпала. Как? удивился Зорка. Очень просто. Сказала иди сюда, взяла за локоть и дала такого шлепка, что его дрессированные лягушата расквакались на всю округу. Бедняга! Вздохнул Лен. А почему он от тебя не спрятался? Посмел бы только. Он меня слушается. Слушается, а лекарство не пьет, поддел Зорка. Потому что глупый. «А как же ты не промахнулась Пришли шлебке-то?» хихикнул Зорка. «Или ты велела ему сделать то самое место видимым?» Динка сказала, что это лишнее. Она и так знает, где у вредных мальчишек находится место, по которому учат уму-разуму. И кое-кто в этом сейчас убедится, если не перестанет ехидничать. Зорка хихикнула опять. «Я-то не невидимка!» «Тем более!» — сурово отозвалась Динка. И опять запечалилась из-за ермилки. Ну, его, бестолковый такой. Я реву от досады, а он меня дразнит. Ты не Динка, ты Зинка, и не дождь, а сле. Невоспитанный ребенок, голосом старинной классной дамы заявил Лен. Ты должна быть с ним более строгой, а то неизвестно, кто из него вырастет. О, да он же не растет. Пока не растет, не хочет. Он знаете, что мне сказал, когда помирились? Ускнулся невидимым носом мне в колени и шепчет. «Нет, не скажу». «Ну, Динка!» — взвыли Зорка и Лён. Зорко добавил. «Интересно же! Вам интересно, а я... я потом скажу». «Эй, дамы-кавалеры!» — окликнул сумерек старик Август. «Ужинать будете? Или мы с Румпелем и Тиви всё поделим на троих?» Динка вскочила. «Дедушка, мы идем. Динка остался ночевать. Все долго не ложились. Маяк опять не горел. Это была пустая предосторожность. Все равно за скалистым островком с крепостью переливался огнями и рекламами бессонный и шумный Льчевск. С моря его было видно за много миль. Но приказ есть приказ. Старику это было только на руку. Он снял с объектива на пушке парусиновый колпак. Дедушка, ты дашь нам посмотреть? Старик Август дал, смотрели подолгу. Ярусы звезд висели в черноте. Прям задохнуться можно, какая она громадная, эта чернота, и такое бесконечное в ней количество звездных миров. Среди звезд светились похожие на фосфорических медуз туманности, а разноцветные шарики планет похожи были на потерявшиеся елочные игрушки. Рядом с ними мерцали бусины спутников. «Ну, молодые люди, пора и честь знать», — время от времени напоминал старик Август. «Мне надо работать». «Молодые люди?» — говорили. «Ага». И опять сопением оттирали от окуляра друг друга. Наконец пустили к телескопу и деда. Он склонился над окулярной трубкой и спросил, не отрываясь. Убедились, как грандиозно мироздание. Ага! Выдохнул Зорг. Тот что ага. Надеюсь, поняли, какая мелкая капля в этой бесконечности наша земля. И как мелочно то, чем люди на ней занимаются, все их беды и заботы. Лен подумал и возразил. Мелочные, если смотреть оттуда, из космоса. Тогда земля — шарик, и все заботы пустяки. А если вплотную?» Зорка тоже возразилась темноты. «Когда убивают отца и мать, это не мелочь, хоть откуда смотри». «Милые мои», — старик Август, видимо, смутился. «Я не о том. Вернее, как раз о том, как глупо и преступно убивать друг друга, когда все мы живем на одном крошечном шарике». Лен приказал себе молчать. Зорк тоже молчал, скорее всего, без приказа. Может, боялся заплакать. Динка сказала: А что сделать, чтобы не убивали? Дед, ты знаешь? Не знаю. Все зависит от людей, от того, чего они хотят и во что верят. Одни строят в своем сердце храм, другие военный штаб. «А если обсерваторию?» — подделал старик Адинка. «Обсерватория — тот же храм. Ближе к звездам, ближе к Богу. Сказано, что Бог есть любовь. Если в каждом будет Бог, штабы станут не нужны». «Как любить того, кто убил отца?» — тихо спросил Лен. «Не знаю», — вздохнул старик Август. — Честно скажу, не знаю. Но кто-то же должен остановиться первым. — А второй тогда остановится? — опять спросил Лён. И старик Август снова сказал, что не знает. А цикады трещали в старой крепости без умолку. Словно от самих звезд шел сухой стеклянный звон. А еще было слышно, как скребется в конуре косматый румпель. Рядом с конурой. Сунув голову под крыло, спал тиви, но он-то спался всем бесшумно.